Что? Что? Прислушался Семён. Фауль Габер. И айду, раздельно повторила Катя. Искусством мгновенного обнажения меча. Тю. Я бы ещё понял, если просто мгновенного обнажения, мечтать, наза улыбался великан и подмигнул Наташе маленьким ярко-голубым глазом. А то какая пошлость, понимаешь, меча. Катя развязала чехол и протянула Наташе длинный, слегка изогнутый деревянный меч Бокен. Протянула не то слово. Ее рука легла на гладкую рукоять совершенно особым движением, которое Наташа ни за что бы не взяла, а повторить. Залезь в нее, не бери. Сурово предупредила она, когда Наташа взяла меч и стала рассматривать. Ты уже считай без пальцев остался. Наташа поспешно отдернула руку и Катя пояснила. Деревянный надо уважать, как стальной. Это оружие, им в прежние времена людей убивали. Сенсей как-то рассказывал, они летели в Японию на семинар, так там все бокены забрали и унесли к пилотам в кабину, а великие мастера выходили с деревянным мечом против настоящей катаны и побеждали. Наташа прониклась почтением и следом за Катей опустилась с коленками на твердый деревянный пол. Из за двери уже доносился голос Кефирича: Я в стрептизе покажусь, наготой сверкая, словно сабля обнажу стейт к мипугая. Посетитель, неудержимо стремившийся к плечи его в кабинет, был личностью колоритной. Черная на белом меху куртка пилот, широкие плечи, нобычная щекастая голова, толстая шея и могучие бритые затылок. В целом. то, что ёмкое и щерпующее, называется протокольное роже. К Сергею Петровичу спросила его подменившая Наташу красавица Алла. Извините, а вы записывались? Я не записываться. Развучал мрачный ответ. Я расписываться. А по какому вопросу? Я должна доложить. Сам знает, блин, по какому. Алла давно уже нажавшая под столом специальную кнопку попробовала с ним пококетничать. В глазах посетителя затеплился был интерес, но ненадолго. Тогда Алла предложила ему кофе, который был также отвергнут. Наконец, начальственная дверь отворилась, и в приемную выгнал Саша Лескутков, командир группы захвата, и был, как всегда, вежлив: проходите, пожалуйста. Посетитель смерил его оценивающим взглядом, засопел и вошел. Ягидовский шеф положил телефонную трубку и отодвинул бумаги. Здравствуйте, слушаю вас. А вот ты, значит, какой? Нездоровый и с неожиданно сквозь зубы процедил незнакомец. Что касается внешности, больше всего плещие входил на покойного листья. Те же волосы, очки и усы, та же обаятельная улыбка. А что в голосе вышедшего звучало недвусмысленные угрозы, так Сергею Петровичу было не привыкать. Какой уж есть, согласился он Миролюбиву. Другого нету. А вас есть не секрет, что к нам привело? Всё это время он напрягал память, стараясь вспомнить вышедшего, но безрезультатно. Компьютер сработал быстрее. В электронную сеть мигом улетели номера Mitsubishi Pajero, припаркованном на площадке. И ответ не заставил себя ждать. Посетитель звался Максимом Юрчичем Коноваловым. Год рождения такой-то, женат, домашний адрес такой-то, мелкий бизнесмен, работает в торгово-закупочной фирме, юридический адрес такой-то, судимости и иные трения с законом отсутствовали. Зато фотографии соответствовали вполне. Полученные данные немедленно высветились перед Сергеем Петровичем на маленьком дисплее. которую нельзя было увидеть с другой стороны.